«Хезер Морис Татуировщик из Асвенцема. Книга первая. Татуировщик из Асвенцема. Роман. Перевод с английского Ирины Иванченко. Серия «Азбука-бестселлер. Санкт-Петербург. Азбука «Аттикус». 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Основанный на реальных событиях жизни Людвига Лаля Соколова «Роман Хезер Морис является свидетельством человеческого духа и силы любви, способной расцветать даже в самых темных местах, и трудно представить более темное место, чем концентрационный лагерь освенцим Биркинао. В 1942 году Лаля, как и других словацких евреев, отправляют в Освенцим. Оказавшись там, он благодаря тому, что говорит на нескольких языках, получает работу татуировщика и с ужасающей скоростью набивает номера новым заключенным, а за это получает некоторые привилегии. Отдельную коморку чуть получше питания и относительную свободу перемещения по лагерю. Однажды в июле 1942 года Лаля, заключенный 32407, наносит на руку дрожащей молодой женщине номер 34902. Ее зовут Гита, несмотря на их тяжелое положение. Несмотря на то, что каждый день может стать последним, они влюбляются и, вопреки всему, верят, что сумеют выжить в этих нечеловеческих условиях. И хотя положение Лаля как татуировщика относительно лучше, чем остальных заключенных, но не защищает от жестокости эссовцев. Снова и снова рискует он жизнью, чтобы помочь своим товарищам по несчастью, и в особенности Гите и ее подругам. Несмотря на постоянную угрозу смерти, Лаля и Гита – Никогда не перестают верить в будущее, и в этом будущем они обязательно будут жить вместе, долго и счастливо.